Глава 20. Узнав о том, что молодой король Спасся и собирает войска А помогает ему беглый пан Коржик И непотопляемый адмирал Румпель Да еще только что прибывший Спешным маршем гвардейские бульдоги Во главе с самим доберманом Гафтом Крысы стянули все войска И заперлись в столице Они с трусливым упрямством Ждали штурма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 «Что, если крысам придет подкрепление? Долго ли мы сможем стоять под стенами? У нас нет палаток. Войско спит на голой земле. Провиант на исходе. Надо что-то делать». «Я предлагать их крысиный король отпустить малютка Рижий и взять в заложники сам меня», — вдохновенно высказался собачий король Доберман Гафт. потом ви атаковать быстро-бистро и, возможно, успеть меня спасать. Я потерплю, весь муки ада потерплю, но заступиться за малыша». «Господа, я должен, я обязан сказать вам». Пан Коржик встал и срывающимся голосом продолжил. «Жизнь моего единственного сына».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 Гром и молния! взвыл старый моряк, хватаясь за голову. На помощь! Этот негодный мальчишка опять сбежал! Все ясно! Тихо хмыкнул бум. Полосатый пошел спасать друга. Все правильно. Подслушав, о чем спорят в шатре, котенок быстро уяснил суть дела: Штурм не начинают, потому что рыжий сидит в плену. Значит, надо всего лишь пойти?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 «Если бы я был рыжим, то побежал именно туда. Вот вечно он так. Почему сначала не подождал меня? Вдвоем бы мы сразу нашли дворец, а потом поймали сердца Ладно уж, спасу его. Но и это в последний раз». «Полосатая! Я твой ход нашел, где рыжий сам загулял!» Радостно завопил суслик, указывая лапкой на скрытую за кустами яму. Рядом... На еловых иголках валялось белое перо из плюмажа коржика младшего. «Вперед, флибусьеры! Мы должны его вернуть, прежде чем наши папы отведут войска из столицы!»